Вотцу Дзиро. И тут случилось странное дело. Недаром говорится, небеса уст не имеют, а вещают через людей. Неважно, кто первый пустил слух, однако же стало известно, что судья Йосиценая принял обличье ямабуси, переодел благородную барышню из Амадыгавы в одежду ученика и в сопровождении 16 вассалов и слуг покинул столицу. Начальник заставы Отсу, а имя ему было Ямасино Саэмон, договорился с монахами храма священного колодца и решили они соорудить укрепление и в нем устроить засаду. В это-то время судья Йосицны и появился. Неподалеку от берега бухты Отсу он увидел большое строение. Оказалось, что был это дом некоего Отсу-Дзиро, известного в окрестностях торговца, важного в этих местах человека. Банкей взошел в дом и произнес «Отсу-Дзиро». Мы, мобуси из Хагура, возвращаемся после ежегодного паломничества из Кумано. Дозвольте переночевать. Такие просьбы случались часто, и их впустили на ночлег. Вкусив вечернюю трапезу, они приступили к ночной службе, хором помолились из сутры Амида и почитали из лотосовой сутры. Эта служба была первой на их пути. позвали отцу Дзира, но сказано было, что он вызван в укрепление. А жена его, подглядевши скрытно за гостями, сказала себе: какой он красавчик, этот ученик Емабуси. Сказали, будто они издалека из Кумана, а между тем по одежде судя, мальчишка не деревенский. Говорили ведь, что судья Йосец на подвидом Емабуси покинул столицу, а куда он направил стопы, никому неизвестно. «Дом наш у всех на глазах, и коли завтра в укреплении узнает, что у нас ночевала целая толпа Ямабуси, придется нам плохо. Ежели это действительно судья Йосицне, то в укрепление доносить не будем, а сами его прикончим или захватим, представим комокурскому правителю, и будет зато нам награда». Так подумавши, погнала она посыльного в укрепление, вызвала мужа и сказала ему. «Каково? Много на свете мест, а судья Йосицне забрел именно в наш дом». Надо собрать твоих родичей и моих братьев, и мы его схватим. Что скажешь на это? Выслушав её муж произнёс: Молчи и чтобы ни звука. Сказано ведь, стены имеют уши, а камни болтают. Какая нам польза, если это судя ёсицная? Даже если мы их схватим, награды не жди. Если всё-таки это настоящие ямобуси, как бы не разгневалось на нас алмазное дитя. Алмазное дитя, Конго додзи. Божество, защитник буддизма, изображалось в виде младенца с пестом в правой руке. А если это и вправду судья Йосицне, то, боюсь я без оглядки связываться с братом комокурского правителя. И еще, если бы мы и решились, не просто было бы такое сделать. Так что лучше молчи. Жена на это сказала... — Всегда только со мною был ты на руку скор. Раз я женщина, ты пропускаешь мимо ушей, что тебе говорят. Ну и пусть, а я пойду в укрепление и обо всем расскажу. Сказавши так, она схватила кусоды, накинула на голову и выбежала вон. Дзиро рассудил, что этой бабе волю давать нельзя. Он выскочил за нею, нагнал за воротами и, прижавши к стене, в сласть отлупил, приговаривая. — Ты что, никогда не слыхала, что трава сгибается под ветром, а жена повинуется мужу? Но жена его была изрядная дрень, она вырвалась и побежала по улице с криком: "Отцудзиро, негодяй, он держит в сторону судьи!" Соседи слыша это сказали: "Опять жена уцудзиро упилась, и он её бьёт". И ещё сказали: "Слыхали мы много разных монашеских имён, но чтобы монаха звали судьёй, никогда не слыхали. Пусть их дерутся, он ей наподаст хорошенько". Так никто и не вмешался. А отцу Джира, избивший жену до полусмерти и запыхавшись, вернулся домой. Он переоделся, явился к судье Йосицне и погасил светильник. Затем он сказал: Досадно, что так получилось. Моя баба спятила, стоит её только послушать. И всё-таки, если вы останетесь здесь на ночь до утра, не миновать завтра беды. В наших местах некто по имени Ямасино Саймон засел в укреплении и ждет появления господина Йосицне. Так что нынче же ночью вам надо решить, что делать. Если решите уходить, то у меня поблизости имеется лодка. Тогда садитесь в нее, беритесь, кто из вас, моих почтенных монахов-гостей, умеет за весла и не мешкая в путь». Бэнкей произнес. «Нет за нами ничего дурного, но мы не намерены причинять кому-либо беспокойство. И раз дело обстоит так...» мы сейчас же попрощаемся с вами». Все встали, и Дзиро сказал, «Лодку бросите в бухте Кайдзу, а там перейдете горы Аратии и вступите в провинцию Этидзен». Судья Йосицна немедленно вышел из дома, все за ним следом, и Дзиро привел их на пристань и приготовил лодку. Затем он поспешно отправился в укрепление к Ямасине Сеймону и сказал ему «Лодку». У меня есть вкайт зу дядя, и вот мне сейчас сообщили, будто его поранили в Сории. Позвольте к нему отлучиться. Если ничего с ним опасного нет, я сразу вернусь. Имосина Саймон ответил: "Эка, неприятность у тебя. Что ж, делать нечего, само собой отправляйся". Дира, обрадовавшись, забежал домой, взял меч, закинул за спину колчан с боевыми стрелами, подхватил лук и вернулся на пристань. «Я с вами», — объявил он, спрыгнул в лодку и направил ее прочь от берега Отсу. Со стороны реки Сета дул сильный ветер, и потому поставили парус. Дзира стал услужливо показывать и объяснять. «Вот там видняется каменная пагода, возведенная в древности государем Дайхаку. А вот там видна одинокая сосна Карасаки. А вон на западе высоко вздымается гора Хиэй. Тамошний храм возвел Дэнгё Дайси». А прямо по носу у нас остров Тикубу. Послышался шум прибоя, и Йосицуне осведомился: "Где это?" "Бухта Катада", ответил Дзиро. Тогда Китано Ката прочитала стихи: "Стынута зёрные воды, где дикие гуси спят, лишь тихонько плещет волна у берега бухты Катада". Впереди показался храм Сирахиге, и они издали ему поклонились. Когда же миновали устье реки Мано, сразу на память пришли слова старинного поэта: "Когда перепел плачет над устьем Мано, и ветер склоняет к волнам тростники, наступает осенний вечер". Наконец прошли мимо Имадзу, и лодка пристала к берегу в бухте Кайдзу. Высадив всех 16 одного за другим, Дзиро стал прощаться. Когда судья Йосец на подумал: "Вот хоть и простолюдин, а душа у него добрая, так не открытсли мне ему". Он сказал Банкаю: "Будет недостойно, если мы уйдём, не сказав о себе правды этому человеку. Пожалуй, откройся ему". Банкай подозвал к себе отцу Дзира и произнёс: "Так и быть, тебе решено открыться. Это судья Йосец, и он направляется в край Осю. Если в пути с ним что-либо случится, оставь от него своим детям и внукам вот это". и он извлек из переносного алтаря ои и вручил светло-зеленый панцирь и меч с золотой отделкой, и Оцу-Дзиро, прижавший подарки к груди, сказал, «Ушел бы я с вами куда угодно, но господину было бы от этого только хуже, и потому, скрепя сердце, прощаюсь. Но где бы потом господин не остановился, явлюсь к нему на поклон». И с тем он отбыл. «Хоти низкого звания, а добрая душа», — подумали о нем. Адзиро возвратился домой и обнаружил, что жена валяется в постели и все еще ерится против него. «Как дела?» — осведомился он, но она ни слова в ответ. Он продолжал. «Но «Ну что за глупость ты забрала тогда себе в голову? Этих ямабуси, чтобы не спускать с них глаз, я проводил до самой бухты к Кайдзу. Потребовал плату за перевоз, они же меня непотребно облаяли. Тогда я разозлился и отобрал у них эти вот вещи. Смотри!» И он показал ей меч и панцирь. Она захлопала глазами, злость её вмиг улетучилась, и на лице появилась ласковая ухмылка. "И моя здесь заслуга есть", произнесла она. Его же передернуло от омерзения. Если мужчине случается сболтнуть о содеянной гадости, надлежит женщине укорить его до да как же ты мог? А поведение жены отцу Дзира было отвратно. Примечание: Одинокая сосна Карасаки. Карасаки селение на западном берегу озера Бива, ныне в пределах города Оцу. В древности славилась замечательно красивой старой сосной.